Глава 14 Первый рейв ждал нас прямо на входе в курган. Словно подслушивал наши разговоры возню на входе. Еще подерешал, сумеем мы открыть проход, или так и уйдем, оставив несчастную нежить голодной. С входом мы справились без особых проблем. Часть насыпи обвалилась, и перед нашими взглядами предстала каменная плита, которая ушла в сторону, как только ведьма произнесла заклинание открытия повторно». Переступив условный порог, мы оказались в коротком коридоре все таки те ребята, которые здесь спрятали клад, хотели за ним вернуться, потому что сразу же зажглись магическим бездымным пламенем, воткнутые в стены факелы. Вот когда мы пересекли этот короткий коридор, оказавшись в круглой комнате, из которой ввело пять коридоров, на нас и напал Рейв. Я ждал этого нападения. Каждый мой нерв был напряжен до такой степени, что не успела идущая за мной Марго сказать «Ой», как воздух рассек клинок, и голова твари покатилась по полу. «Ага, значит, вот так можно», — задумчиво произнесла ведьма носком своих сапожек, шевельнув зловонные останки. «Скажи, ты знал, что можно обойтись и без всяких частично обездвиживающих ловушек и тому подобной ерунды, которая отнимает у ему времени и сил?» «Конечно», — я пожал плечами, — «в конечном итоге нужно снести этой твари башку. Самое главное — это уметь владеть тем оружием, которым ты хочешь проделать подобный фокус. Хоть кухонным ножом отпилить». «Если ты плохо понимаешь, за какой конец меча нужно хвататься в случае опасности, то тогда обездвиживай и измывайся над несчастной нежитью, сколько влезет. А может и так, ты права. Ах да, чуть не забыл. Это должна быть сталь, без малейших магических присадок. Вот тогда все точно получится». «Я написала научную статью про это», — фыркнула ведьма. «Неужели ты думаешь, что мы не попробовали использовать, как ты сказал, магические присадки? Ладно, куда пойдем? «Вот уж не знаю». Я огляделся. «Что-то мне подсказывает, что в четырех из коридоров нас ждут тупики. Не только. еще и Слуа, Зомби и Личи. Причем эти гадские Слуа точно будут возле Личи ошиваться. Рабские натуры. Что с них взять?» Ведьма поморщилась. «Да еще не забыть о трех рейфах. И нам надо их пройти все, чтобы на нас со спины никто не напал». «Плохо, что дверей нет». Я как представил, что мы будем бегать по этим коридорам до бесконечности, ведь точное количество творей нам неизвестно, так моя рука сама собой начинала сжимать рукоять меча. «Двери не проблема», — ведьма пристально осмотрела в проем ближайшего к нам коридора. «Двери мы поставим. Керн в сторону». Я заметил движение слишком поздно. Для зомби второго уровня тот, который вывалился из коридора, был слишком шустрый. Я едва успел от него уйти. Но даже избежав прямого столкновения, взмахнул рукой, чтобы удержать равновесие, и даже не сразу заметил, что ладонь сомкнулась на каком-то мешочке, который висел у зомби на поясе. Мешочек был сшит из хорошей кожи. На нем были очень давно наложены чары очищения и нетленности, поэтому с общим состоянием поднятого чужой волей мертвеца он вполне сохранился. А вот ремень, на котором он когда-то висел, нет. Я ушел кувырком в сторону, оставив на полу меч, чтобы не напороться на него, и вскочил на ноги уже за спиной зомби, совершенно на автомате сунув мешочек в карман штанов. Он не вонял, но ощупь был даже приятным, не тяжелым, так что никакого отторжения не вызывал, а думать о нем было некогда. Ведьма упокоила зомбака в ту же секунду, как я вскочил, и теперь уже я заметил стремительное движение в противоположном коридоре. Секунды мне хватило, чтобы подхватить меч, и еще одна секунда ушла на то, чтобы еще одного рейфа сделать на голову короче». Дальше пошла свалка. Зомби выскакивали из разных коридоров одновременно. Оставшиеся двое Рейфов тоже появились одномоментно с двух сторон. В какой-то момент я понял, что не успеваю. Какой-то зомби сумел располосовать мою куртку, и пришлось сбросить ее на пол. Но этой секунды хватило Рейфу, чтобы попытаться достать меня, порвав рубашку и оставив кровавую царапину на груди, едва не задев сосок. Пока нас спасало лишь то, что твари элементарно мешали друг другу, поэтому ни один не мог изловчиться и нанести роковой удар. Почувствовав мою кровь, они принялись наседать еще активнее. И вот тогда я понял, что если сейчас ничего не предприму, то нам конец. И тогда я обратился к своему фамильному дару. Время замерло вокруг меня, а вместе с ним и ведьма, у которой были разорваны пальто и кофта, частично обнажая грудь. Она потеряла где-то заколку, и копна рыжих волос рассыпалась по плечам, как всполохи пламени. Зомби, которых осталось, к слову, не так уж и много, замерли в самых разных позах. А вот рейфы по чуть-чуть продолжали двигаться, и я даже представить себе не могу, какую скорость им удалось развить. Подняв меч, хоть он показался мне в этот момент совершенно неподъемным, я сделал шаг к тому, кто меня ранил, и находился ближе, чем второй. Его оттеснил какой-то недалекий зомби, и, судя по валяющимся неподалеку кускам, сильно пожалел об этом. Взмах мечом, словно продирающийся через вязкое плотное желе, И голова Рейфа повисла в воздухе. Чтобы дойти до второго и обезглавить, мне понадобились все мои силы. Зато, когда это произошло, я опустился на колено, чтобы не свалиться, и отпустил удар. Мимо меня пронеслась круговая волна, и остатки зомбаков рухнули на пол. Разъяренная ведьма тут же направила на воняющие куски стену яркого пламени, от которого шел такой жар, что я попятился. Но зато, когда она опустила руки то на полу, кроме моей куртки, лежащей в сторонке, и нескольких горсток пепла, ничего уже не осталось. «Какая замечательная картинка», – промурлыкала Марго, помогая мне подняться. «Помнится, еще в наше прошлое посещение гробницы ничего подобного не было». Решил украсить себя. Я поднялся и продемонстрировал руку, на которой полыхало пламя. «Нравится?» «Да, очень сексуально. Мне не нравится, что нигде не слышно и не видно личий и их прихлебателей». Ведьма нервно оглядывалась по сторонам. «Я вот тут подумал». Я подошел поближе к одному из проходов. «А не прожарить ли нам каждый из этих коридоров? Очень быстро запустить стену огня. Поставить что-то типа двери, а потом, когда стены остынут, пройти с неспешным шагом. Личи прекрасно горят, ты мне это еще на первом уроке продемонстрировала». «И почему ты мне это сразу не предложил?» Проворчала ведьма, направляясь к второму проему. Потому что на рейфов огонь не действует, а мы бы только разозлили этих тварюшек. Мне и так пришлось ускориться, чтобы их прибить». Я прислушался. «И правда, почему личи не спешат нам навстречу?» «Ясно. Ну что же, приступим?» Ведьма закрыла глаза, и я почувствовал, как по зале прошелся ледяной ветер, несущий в себе могильный холод. Она развела руки в стороны, и возле каждого прохода появились призрачные двери. «Ну что стоишь? Закрывай!» Пока умершие маги не опомнились и не послали Слуа проверить, что здесь происходит. Я быстро пошел по периметру комнаты, закрывая двери своим даром. То, что личи могут быть невероятно умны, я знаю. Все-таки у меня в армии один такой генералом служил, и с них станет укрыться от огненного смерча. Но даже если мы Слуа поджарим, уже будет хорошо. Проблема в том, что у нас, в отличие от мертвых магов, запасы энергии конечны, а у них нет. Они могут черпать ее прямо из себя, из своего мертвого тела, которое им не нужно поддерживать в форме. Подстрахуй меня! Видимо, подошла к первому коридору и в ее глазах заполыхал огонь. Я притянул поближе рвущееся наружу пламя и замер за спиной Марго, возвышаясь над ней, несмотря на ее каблуки. Пламя сорвалось с ее рук и рвануло по коридору. Надеюсь, он нигде не разветвляется, прошептал я, услышав визг, Резко захлопнул дверь и бросился бегом к следующей двери, открывая ее перед обжигающим пламенем ведьмы. Теперь все решала скорость. Мы перебегали от двери до двери так быстро, как могли. Но стоило мне только распахнуть дверь пятой, как оттуда, отпихивая друг друга, выкатились полупрозрачные уродцы, слуа. Они верещали и, выпустив внушительные когти, рванули прямиком к Марго, приняв ее за худшее из зол. Я даже магию не стал на них тратить, просто рубанул мечом. Добрая сталь всегда может помочь. Недаром порой и крестьяне с вилами могли решить проблему нежити самостоятельно. Дверь захлопнулась, и мы могли теперь немного передохнуть. Я вызвал немного воды, чтобы попить и протереть разгоряченные лица. На пол сесть мы не решились, просто постояв немного, направились, не сговариваясь к первой двери. «Оставайся здесь», — я повернулся к Марго. Она нахмурилась, но я быстро задавил бунт в самом зародыше. «Знаю, она моя наставница и номинальный командир. Но все демоны бездны. Я не собираюсь в этих проклятых коридорах думать еще и о ее безопасности». «Не спорь, здесь и так слишком узко, чтобы еще и думать о том, как бы тебя не прибить ненароком». «Хорошо», – медленно произнесла она. «Раз ты настолько поверил в свои силы, то давай в путь». И она взмахом руки открыла передо мной дверь. Я отскочил в сторону, потому что из коридора посыпался прах сгоревшего слуа. Он так и стоял перед дверью, даже форму начал терять, только когда дверь открылась. Интересно, что за пламя выпускает ведьма. Надо бы у нее поинтересоваться. Рана на груди чесалась. Хорошо еще, что Марго знает малое исцеление и слегка меня подлечила. При этом ее рука как бы невзначай несколько раз прикоснулась к моей груди и даже задела сосок. Чертова ведьма, знает же, что мы сейчас настолько на взводе, что от любого легкого прикосновения можем взорваться – Я еще и для этого воду вызвал, чтобы немного остудить голову, иначе мы бы еще долго не вошли в коридоры. В первом коридоре лича не было, только еще несколько пепельных куч, оставшихся от слоа. А вот во втором коридоре меня ждал сюрприз в виде не до конца сгоревшего лича. Пришлось слегка отполировать зашевелившуюся кучу. Похоже, что мертвому магу просто не хватило умения, чтобы защититься полноценно. Я уже хотел уходить, но тут в куче пепла, которая все-таки осталась от лича, что-то блеснуло в кучу кончиком меча, в итоге откопал странного вида медальон на толстой цепочке, которому не повредило ни время, ни пламя. На медальоне были вырезаны незнакомые мне руны. Медальон был золотой. Похоже, также на то, что он открывался, но я не стал выяснять, что он хранит в себе. Просто сунул в карман, с удивлением нащупав там кожаный мешочек. Вспомнив, где его взял, я перехватил меч поудобнее и пошел к выходу. «Как мы и предполагали, коридор заканчивается тупиком, просто упирается в стену», – сообщил я ведьме, которая ждала меня, нетерпеливо измеряя комнату шагами. В ответ на ее вопросительный взгляд я сказал, «Один лич был там». Она кивнула. Я же направился ко второму проходу. Здесь, как и в третьем, никого не оказалось. А вот в четвертом я не мог ни шагу ступить, чтобы не попасть ногой в кучу пепла. В конце коридора не было привычной уже стены. Путь мне преграждала такая же дверь, какая стояла на входе в курган. Возле нее лежала большая куча пепла, по которой я определил личи. Пепел ее образующий был более плотный, и по нему все еще пробегали искры магии, которой он пытался воспользоваться. Но что-то мне подсказывало, что он совсем не умел ставить защитные купола. Такой вот недамаг мне попался. Вот дверь, скорее всего, вела в сокровищницу. Я не стал ее открывать без ведьмы. Вот еще. Потом в женских обидах разбираться, вместе откроем. Оставалась последняя дверь. Марго я не сказал о своей находке, а то еще рванет, проверять без меня с ней останется. Слова в этом коридоре было немного, похоже, что практически все они были сосредоточены в коридоре, ведущем в сокровищницу, а вот Лич оказался вполне себе жив и даже практически не обгорел. Мне с трудом удалось уйти с траектории полета шипов, покрытых чем-то ядовитым. Одновременно с этим я установил щит у себя за спиной, перекрыв коридор, чтобы шипы не нашпиговали соблазнительное тело ведьмы. Лич атаковал снова, практически не делая перерыва. Кроме того, я увидел, как блеснула весьма прочная защита, позволяющая ему колдовать и одновременно защищая от большинства чужих заклятий. Чтобы не подвергать свою жизнь ненужной опасности, я второй раз призвал семейный дар. Шипы остановились в воздухе, не долетев до меня пары сантиметров. Я просто скинул их мечом на землю, не решаясь дотрагиваться. Затем приготовил и запустил заклинание упокоения, после чего отпустил время. Упокоение легко прошло через защиту, и Лич, захрипев почти как человек, схватился костяшками за горло и завалился на пол. Я на всякий случай добавил огонька, после чего убрал щит из-за спины и пошел слегка пошатываясь к ждущей меня ведьме. «Ты долго в этот раз?» Она шагнула ко мне и нахмурилась. «Что с тобой? Ты на ногах не стоишь?» «Ничего, сейчас полегчает. Этот гад щит успел поставить, пришлось немного повозиться». Я прислонился к стене и призвал дар земли, позволяя ей впитывать силы от окружающей нас материнской стихии. Все то время, пока я стоял, закрыв глаза, я размышлял на тему того, почему возле двери в сокровищницу поставили самого неумелого мага, который под влиянием обстоятельств и подчиняясь чужой воле после смерти стал личом. А самого сильного засунули в какой-то отстойник. Хотя не удивлюсь, если это Астаргар повеселился. У него-то над нежитью абсолютная власть. Он мог делать с ними, что хотел. Уже очень скоро я почувствовал себя лучше, но вместе с силами пришло возбуждение, вызванное горячкой боя. Чтобы не натворить кучу глупостей, я быстрым шагом направился к четвертому проходу. «Ты куда?» Я обернулся. Ведьма смотрела на меня, нахмурившись. Я к предполагаемой сокровищнице. Если тебе не интересно, что же здесь так усиленно охраняли, то можешь оставаться. Я снова пошел к нужному коридору. «Стой! Конечно же, я с тобой!» Марго догнала меня уже через секунду. Мне даже показалось, что она телепортировалась. «Тебе не кажется, что мы как-то легко отделались? Слишком легко нам досталась эта победа?» Спросил я ее, когда мы уже шли по коридору. «Это у нас все сравнительно легко прошло, потому что мы оба маги смерти и огня». «Да еще и вдобавок ты владеешь магией времени. Ты вообще представляешь, что бы случилось с какими другими магами уже на подходе, когда вылетел тот дружелюбный рейф из комитета по встрече?» Я не видел ее лица, но точно знал, что Марго усмехается. В общем-то, она права. Даже просто маг огня не сумел бы справиться, если он не мечник, как я. И да, судя по тому, что мне пришлось дважды воздействовать на время, ни черта это не была легкая прогулка». Это если не брать во внимание высшего демона, который не порвал меня только потому, что узнал во мне зелона. Погрузившись каждый в свои мысли, мы дошли до двери. Прошу, я галантным жестом указал на дверь. У тебя отпирающее заклятие просто на заглядение получаются. Чувствуется опыт сотен вскрытых могил. Идиот! процедила ведьма и принялась открывать дверь. Заклятие сработало, но как же медленно дверь отползала в сторону. Наконец она открылась полностью, и мы шагнули внутрь большого помещения. По стенам тут же загорелись факелы, а мы застыли, не в силах поверить в то, что предстало перед нашими взглядами.